Грешники, глава 6. В зале Совета Альянса Хранителей Стояла гнетущая тишина Егор Егорыч, начальник разведки Находился здесь уже больше часа В полном одиночестве Компанию ему составляли только сувениры привозимые периодически хранителями из командировок. Выставленные вдоль единственной свободной от голографических мониторов стены, реликты превращали эту часть зала совета в своеобразный музей. Меч фракийца, предводителя рабов, поднявших восстание против своих хозяев. Ритуальный бубен шамана, умеющего разговаривать с умершими. Осколок астероида, уничтожившего станцию по контролю метеоритных дождей. катулка когда-то служившая китайскому императору для хранения особо ценных предметов голова статуи контейнера содержавшая в себе штамм смертельного вируса уничтожившего треть населения земли компьютерная клавиатура принадлежавшая человеку написавшему прототип искусственного интеллекта эти и многие другие предметы несли в себе кусочки истории хорошо известных егора егорычу Хранителям открыты все секреты, но в данный момент Егора Егорыча не интересовали сувениры, не интересовали экскурсы в историю. Он здесь находился совершенно по-другому, гораздо более важному поводу. Вот только ждать приходилось долго, а времени у Егора Егорыча совсем не было. Почти полтора часа – большой срок для тех, кому в сутках не хватает времени. В другой ситуации Егор Егорыч уже давно покинул бы зал совета, но эта встреча ему была нужна больше, чем тому, чьей аудиенции он дожидался. Прохаживаясь между реликтов, Егор Егорыч остановился возле картины, привезенной недавно дипломатом Альянса. Портрет, написанный неизвестным художником, изображал немолодого мужчину, сидящего за столом, Перед ним стояла ваза с яблоками. В руках мужчина держал фигурку леопарда. Эту картину Егор Егорович видел всего лишь один раз, мельком, когда был здесь в прошлый раз. Около месяца назад. Тогда ему не пришлось ждать так долго. Наоборот, ждали его. В тот день, озабоченный свалившимися на него проблемами, Егор Егорович не стал рассматривать картину. Теперь же у него представилась такая возможность». Подойдя ближе, он мысленно прикоснулся к картине. Провел пальцами по шершавой поверхности. Как и все предметы с историей, она казалась живой. Трепетала под прикосновениями, затихала под взорами. А когда оставалась одна, вспоминала свое прошлое. Картина была написана на холсте с помощью одного лишь угля. Об этом свидетельствовала бронзовая табличка с описанием, заботливо прикрепленная к постаменту. Также на табличке было указано, что художник назвал картину «Леопард с яблоками». И на этом описание заканчивались. Дипломат наверняка знал об этой картине гораздо больше, чем сказано в описании. Сюда, в зал совета, не попадают реликты-пустышки. «Надо будет при встрече расспросить его о картине», – подумал Егор Егорыч и протянул руку, чтобы теперь уже не мысленно, а по-настоящему прикоснуться к холсту. Двери распахнулись, кованные каблуки заглушили перестукивание каменных маятников. Это было совсем не то, что ожидал увидеть и услышать Егор Егорыч. «Нет, он, конечно, ничего не имел против Мур, серого кардинала, помощника, а вернее, помощницы, канцлера. Но встреча должна была состояться не с ней». Егор Егорович шагнул навстречу. «Кажется, вы не рады меня видеть», — сказала Мур, подходя к столу и усаживаясь в кресло. Она провела рукой по подлокотнику, включилась ломанная гравитация, и кресло поднялось на высоту около полутора метров. Теперь Мур как бы возвышалась над Егором Егорычем, и для того, чтобы разговаривать с ней, хранителю приходилось задирать голову. Он, конечно, мог сесть в соседнее кресло и подняться на тот же уровень или даже выше, но в таком случае он сразу принимал правила игры, навязанные ему с самого начала – Поэтому Егор Егорович просто сделал вид, что не обратил на это внимания и холодно произнес «У меня встреча с канцлером». «Канцлер занят», — ответила Мур, Повела рукой, кресло проплыло по воздуху несколько метров и остановилось возле голографической карты. «Я его заменяю». И тут же поспешила уточнить. «На этой встрече». «Я должен поговорить с канцлером», — упрямо повторил Егор Егорыч. Или у тебя есть полномочия отдавать приказы пропагандисту Альянс? Боюсь, пропагандист нам не понадобится, сказала Мур. Это твое решение или канцлера? поинтересовался Егор Егорыч. И тут же понял, конечно же, так решил канцлер. Не надо было заранее до встречи раскрывать карты, объяснять в десяти словах, как того требовал протокол Суть встречи. Мур не стала отвечать на вопрос. Вместо этого она взмахнула рукой, выделяя и приближая один из участков карты. Тот самый участок. «Мы перекрыли доступ сюда», — сказала она, рукой очерчивая периметр внешней охраны. Маркер отмечал на карте блокпосты из союзных городов. С юга, с запада, с севера. Осталось восточное направление. Оно будет заблокировано в течение суток. Мы полагаем, давайте объявим о том, что произошло, и попытаемся найти свидетелей, сказал Егор Егорович Если кто-то... Давайте вы не будете перебивать меня и дослушайте до конца, раздраженно бросил Амур. Спасибо. Мы полагаем, что линза или комплект линз... «Остались на одном из участков. Возможно, с остатками армии-нарушителя. Эти линзы нужно найти как можно скорее. И канцлер хочет, чтобы вы лично занялись поисками». «Как это лично?» – опишу, спросил Егор Егорович. Он уже знал, знал ответ на этот вопрос и воскликнул. «Там тысячи квадратных километров, миллионы жителей». «Вы же начальник разведки, Егор Егорович!» Мур улыбнулась, то он ее больше походил на насмешку. «Вот координаты четырех городов, с которых вы начнете. Руководство городов, мэры, генералы – все предупреждены. Необходимые ресурсы, включая ускорители, вам будут предоставлены немедленно. Вопросы?» «Да, у меня есть вопросы!» – воскликнул Егор Егорович. «Всего один». Ты что, не понимаешь, что искать линзы на таком огромном участке — это даже не иголка в стоге сена, это...» Он запнулся на мгновение, подбирая подходящее сравнение. «Атом во Вселенной», — саркастически подсказал Амур. «Егор Егорыч, не усложняйте и так достаточно сложную проблему, возникшую в том числе и по вашей вине». Егор Егорыч нахмурился. «Эту проблему можно решить, поговорив с пропагандистом и разместив на наших ресурсах сообщение о том, можно же завуалировать сообщение, намекнуть». «Мы уже поняли, что вы предлагаете», – Мур взмахнул рукой. «Это нельзя делать». «Почему?» – спросил Егор Егорыч. «Из-за изумрудных долин?» «Да, и из-за долин тоже». «Как только все узнают, что появилось новое месторождение, начнется паника». Войны, хаос А нам сейчас не нужен хаос Пока мы не знаем, что здесь произошло Как это произошло И самое главное Ждать ли нам повторения Начинайте поиски, Егор Егорыч Чем быстрее вы найдете ответы на вопросы Тем, тем что Спросил Егор Егорыч и направил на карту Перстень-дислокатор, считывая координаты городов Тем раньше все закончится Да, кстати Что там с тем парнем С заменой? Журналист, кажется «Ищет ответы на вопросы», – недружелюбно ответил Егор Егорыч. «На свои вопросы». «Может быть, его можно использовать для поиска ответа на наши вопросы?» – предложил Амур. «Тот, кто это все провернул с линзами, с Павлом Дуровым и всем остальным, может быть, он действовал не один? Может быть, ему кто-то помогал?» «Я проверил всех соседей в провинции», – сказал Егор Егорыч. «Там несколько мелких мародеров и фермеры. Ни у кого нет таких возможностей». «Может быть, стоит поискать помощника не за чертой города, а внутри?» сказала Мур. «Ну, это просто предложение, как один из вариантов. Вам, как начальнику разведки, конечно же, ха, виднее». Сарказм в ее голосе уже не был ничем прикрыт. Повернувшись, Егор Егорыч направился к выходу. Голос Мур настиг его у самых дверей. «Канцлер просил передать, что, когда все закончится, вас ждет Магарыч». Егор Егорыч вздрогнул, остановился и повернулся, глядя на муж. «Ой!» — с сказала та и поправила прическу. «Кажется, теперь я тоже знаю ваш секрет. Егор! Егорыч!» Она помахала ему и засмеялась. Не говоря ни слова, Егор Егорыч вышел из зала совета, а смех серого кардинала еще долго стоял у него в ушах. Бесшумная капсула лифта неслась по секретным шахтам гиперскоростных тоннелей. На четырехмерном мониторе плавал логотип корпорации «Кольцо» производителя лифтов, гравитационных двигателей, искривителей и прочих следов техногенного развития человеческой цивилизации. Егор Егорович смотрел на монитор и никак не мог избавиться от ощущения, что Мур все еще здесь, рядом с ним, издевательски смотрит на него и смеется. В какой-то момент начальник разведки машинально провел рукой по монитору, и лого сменилось на меню с доступными напитками. Как ни странно, ощущение присутствия серого кардинала сразу же исчезло. Не став заказывать напитки, Егор Егорыч откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, сосредотачиваясь на дальнейших действиях.